«Лучшему, Матвей, нет предела. Я не считаю, что в лоскутке земли наше вечное царство. Сейчас сделана ставка на смелый почин, на сильного хозяина. И верно, он даст толчок нашему окостеневшему земледелию. Есть возможность показать, к чему способны твои руки. Но и тут же найдутся лихие люди, которые начнут прибирать земли. И снова грабеж, и снова бой». А что дальше, Матвей, этого сам Бог не скажет. с е м ё н облокотился на колени, держа в руках опущенные вожжи. Помолчал в задумчивости. Потом взглянул на Матвея и понял, что тот не верит ему. Истинно так, Матвей, скажу больше, хоть я и недолго пожил в Петербурге. Однако немало довелось услышать умных, честных и горячих речей о нашем мужике и его вековечных земельных муках. Великая правда. Я от той правды тоже горел, как в огне. И оттуда, с высокого высока, с легкой верой и надеждой глядел на русскую деревню. Вот он, пришел ее светлый час. Были, конечно, и отчаянные головы, которым д а л о с ь только одно — крушить все прахом. Но они не могли увлечь меня, потому что во мне с детства жила своя крестьянская добрая истина — любить, трудиться и чтить нашу землю как б о Все этим живем, а дальше-то, с е м ё н спросил Матвей вдруг замкнувшегося спутника. Тот отозвался не сразу, однако заговорил живо. Я из дома-то, Матвей, уехал кем? Слепым, незрячим, а потом в казарме совсем отупел. И вдруг, на те, живые, правдивые слова о людях, о жизни, о русском черноземе, о земельных богатствах и нищете пахаря. Я до того и знать не знал, что судьбой многострадальной деревни заняты такие люди. А, да что говорить, и н и з к и поклон ы Но теперь бы я им еще и д р у г о й сказал. В самых глубинах мало они знают народную жизнь, и только этим можно объяснить их скорые и бодрые решения. Думаю теперь только об одном – что надо собирать воедино самое лучшее для земли из того, чем жили и что угадываем. Не было, Матвей, пророка, и не будет, который взял бы и сказал, вот так и живи, это сама правда. Нету. Чем ближе подъезжали к Мурзинке, тем задумчивее и молчаливее были оба. Матвей вспоминал слова Семена и знал, что не понял их до конца. и потому н е особенно тревожили его, покачнув в нем, казалось бы, прочное равновесие. Он по привычке нервно обхватывал очесок т бороды и сердился, что в кулаке его было пусто. с е м ё н переживал спокойную радость. Ему было хорошо, будто ночная дорога уже ведет его к желаемому и верному. А пока он не знал, как станет складываться его жизнь, Но в душе его уже укрепилось намерение навсегда порвать с фермой и попытать счастье на с в о е м наделе своими силами. Люди не мирятся, ищут, борются, теряют и находят, думал Семён. А почему я должен быть в стороне? Глава 25. После двух т е п л ы х солнечных недель перепали холода. с быстрыми темными тучами и мокрым снегом, к о т о р ы й напористо несло и несло как-то низом. А ночью ударил мороз и все сковал, о бледеневшие ветви деревьев, раскачиваясь на ветру, зазвенели, как тонкий хрусталь. Несмотря на позднее отзимье и холода, земля поспела к сроку, потому что раньше обычного выпал обильный весенний пахучий дождь. и даже ночами над пашнями стояли густые теплые туманы. На ферме в хорошие дни начали выборочную пахоту и посев овса, и только бы радоваться скорой и удачной работе. с е м ё н поднимался до петухов, и вместе с приказчиком Силой и Патчем Корытовым они бегали по дворам, подгоняли мужиков с выездом в поле. И чем озабоченнее метались эти два человека, тем злей и медлительней были люди. Если агроному Огородову казалось, что уходят лучшие сроки весенней страды, то рабочие не видели нужды торопиться, считая, что впереди дней много и всему придет свой черед.